Глава 9 Наша цель — захватить этот мир и использовать его как плацдарм для экспансии в другие миры. Главнокомандующий обещал, что расселит все 12 рас Союза. Для каждой расы будет собственный мир. Например, этот уже обещан демоном. Как оказывается, у них тут интересно. Хотя для каждой расы Союза завоевать по собственному миру — охренеть, как они размахнулись. Похоже, что убедить Орду заключить мир с землянами будет сложнее, чем я предполагал. Но ничего, придется больше рвать задницу. Тем более я и не ждал немедленного согласия или вообще каких-то существенных подвижек мгновенно. Главное, что я заложил в разум Сиртаэля информацию о том, что война с землянами не самая лучшая идея. Что у людей имеется разрушительное оружие. Посеял семена, и теперь остается периодически их поливать и удобрять. А уж что из них возрастет, покажет время. Вскоре и мне предстоит стать одним из вас, поэтому давайте поговорим об общих целях Орды, когда я стану повелителем. А пока продолжим про Ульгара. Получается, что он мой главный противник. Отлично владеет магией, что еще от него нужно ждать? Еще он отлично владел двумя мечами, что тоже крайне редко встречается среди орков. В основном клыкастые предпочитают что-нибудь более увесистое. Секиры, топоры, дубины, двуручники, шестоперы и так далее. Но Ульгар сражался двумя легкими клинками, что делало его более маневренным и быстрым. Но сильнее орка мне стоило опасаться двух повелителей, что всячески поддерживали Ульгара. Лайтин, повелительница Дроу, и Схартис. Повелитель Драконидов. С Драконидами точно никаких проблем не должно возникнуть. Лерну вполне хватит, чтобы приструнить любого повелителя, покрытого драконьей чешуей. А здорового обещался помочь Сертаэль. У него с ней личные счеты. Исходя из всего этого, мне оставалось лишь победить Ульгара и Гаргатула. Как только это произойдет, Сертаэль вновь навестит меня, чтобы помочь разобраться во всех хитросплетениях отношений между другими повелителями а еще открыть информацию, которая сейчас находится под запретом». Что это конкретно за информация, он не сказал, но по небольшим намекам я понял, что она связана с главнокомандующим. Это было уже совсем другое дело. На этом мы с ним и распрощались. Я отправился смотреть, как расположилась моя гвардия и все ли у них есть, а эльф просто исчез, воспользовавшись каким-то артефактом. «Нужно будет узнать, что это за штука такая, и по возможности заполучить себе. Тогда можно будет не тратить время на бесполезные переходы». «Что хотел ушастый?» Стоило мне выйти с кухни, как появился батя и начал задавать вопросы. «Хотел помощи. А еще очень хотел, чтобы я выиграл и стал повелителем орков. Даже рассказал мне Аргатуле и Ульгаре орках, с которыми мне предстоит сразиться» но и предложил взаимовыгодное сотрудничество. Подробности можешь узнать у Мамокко, она присутствовала при нашем разговоре и все записывала. А пока ты мне лучше расскажи, что вы надумали за время моего отсутствия? Не решились на какую-нибудь глупость? Если решились, лучше сразу откажитесь. Совсем скоро я уже стану повелителем Орды, и тогда все будет иначе. Василий Иванович совершенно спокойно слушал меня и даже не выказывал никакого беспокойства. «Ну, точно, они чего-то задумали. И, естественно, никто не станет мне об этом рассказывать. Мало мне забот, теперь еще и за этими товарищами глаз до да глаз. Я уже говорил, что не будем тебе мешать. Если нужна помощь, то можешь обращаться в любой момент. Мы готовы сделать все, что в наших силах. Убить всех повелителей или их ближайшее окружение, этого Баскинта непонятного». Для начала займитесь устранением Седрика Ядовитого Мясника. «Кого?» – не понимая, о ком я говорю, спросил батя. Повелителя дворфов. У Мамока есть вся необходимая информация, поэтому для начала на вас лежит разработка и реализация плана по уничтожению этого Седрика. С моей стороны также можете рассчитывать на любую поддержку. Поэтому, как план будет готов, жду вас. Будем посмотреть, чем можно помочь и каким образом избежать внимания Баскинта. Надеюсь, вы понимаете, что он может следить за вами в любом месте и в любое время. Все это прекрасно понимали. Короткого кивка от бати мне вполне хватило. Впрочем, задерживаться он не стал, а тут же отправился на поиски мамокка. Информация о ядовитом мяснике изменила многое. Надеюсь, этого хватит, чтобы пустить деятельность бати и его отряда в нужное русло. Теперь у них точно не будет времени, чтобы заниматься всякой ерундой и подготавливать планы нападения на город, кишащий сильнейшими представителями Орды. И мне будет намного спокойнее. С гвардией было все в полном порядке. Баскин снабдил их всех необходимым, в том числе и горячей пищей, что доставляли три раза в день. Я как раз заявился во время обеда, и меня усадили вместе с собой. Пришлось снова есть. И все ради того, чтобы немного лишнего времени провести рядом с Зультоном и другими орками. Во время перехода к Баскинту они находились рядом со мной постоянно и росли в силе, а сейчас это закончилось. Но становиться сильнее им все равно надо, особенно для моих планов. Но находиться с ними постоянно я тоже не могу. Да и сейчас процесс их усиления заметно замедлился. Но все равно хоть еще крох усил, но они получат». Затем отправился к Лерне, которая занималась садоводством, а точнее, она пыталась выковырнуть из земли драконового яблока. Разворотила огромную яму в том месте, где вчера кайфовала, а сейчас пыхтела, пытаясь вытащить несколько здоровенных виноградин. По крайней мере, именно так это выглядело. Ровные, круглые, зеленоватые шары размером с голову взрослого человека. Из земли к шарам тянулось множество нитей корней, и судя по тому, что ноги драконихи уже по колено были покрыты этими корнями, уходили они на километры в разные стороны и были невероятно крепкими. Внутри шаров что-то светилось, и это свечение передавалось на руки Лерны. Мне даже показалось, что я заметил, как один шар стал крупнее, и интенсивность его свечения усилилась. «Чего смотришь? Помогай!» Ни одна зараза не согласилась, даже под страхом смерти. Не думала, что орков смогут напугать фрукты. Стоило мне подойти, как я тут же понял, отчего орки отказались помогать Лерне. И эти светящиеся виноградины переростки, будто пылесосы начали тянуть из меня энергию. Словно у меня появилось еще несколько великих духов, прожорливостью не уступающих Боре. А сколько же они уже вытянули энергии из драконихи? и она все еще продолжает стоять на ногах, да еще и вытаскивает эту срань из-под земли охренеть. «Ммм, сам я, пожалуй, не буду тебе помогать. Зато у меня появилась отличная идея. Сейчас самое подходящее время, чтобы продолжить ваше знакомство». Сказав это, я достал бутылку и призвал джинов. На этот раз они упирались как могли, не собираясь вылезать из своего укрытия в присутствии Лерны, Вот только против прямого приказа сделать ничего не могли. Контракты работали идеально. При виде Джина в дракониха начала шипеть, но на больше ее не хватило. Слишком много сил из нее уже вытянули драконовые яблоки. «Вы должны помочь Лерне. Слушаться ее во всем. Только если это касается той светящейся пакости. Развлекайтесь тут. Как закончите, доложите» а я пока пообщаюсь с представителями местного чиновичьего аппарата. Как раз эти представители сейчас стояли за воротами резиденции. Три демона, больше всего похожие на обычных козлов. Так вот, козлычи напаслись возле ворот, стараясь не привлекать моего внимания. Недалеко от них стоял отряд орков, обвешанных оружием. Неужели мне пришли бросать вызов?» Сам я, естественно, не пошел встречать гостей, этим занялся Зультон со своими сильнейшими воинами. Я специально сказал ему отобрать всего троих, чтобы показать прибывшим нашу истинную силу. В том отряде самый сильный орк находился на уровне босса, всего там было 12 воинов. А вот мои четыре орка все уже давно перешагнули за черту силы обычного босса. Они уже вплотную подбирались к уровню тех же Гаргатула и Ульгара, и это почувствовали все прибывшие. Даже демоны уважительно поклонились моим воинам, прежде чем начать говорить. В это время Лерна вместе с джиннами пыхтели над извлечением драконовых яблок, которых оказалось гораздо больше, чем могло показаться, и выглядели трудяги выжатыми, словно лимоны. Я даже решил попробовать им немного помочь, пока Зультон разбирается с гостями. Нарисовал на скорую руку печать призыва, самую простую, да и дух мне нужен был такой же. Главное, чтобы физическая сила была на уровне, а про умственные способности можно вообще забыть. Такой дух отыскался мгновенно и с радостью принял установленную плату. Больно, однако, получать отсорвавшегося контракта. Стоило призванному духу только коснуться одного из яблок, как он перестал существовать. Его уничтожило мгновенно. «Ух, не переусердствуйте тут. Не хватало еще, чтобы эти яблоки и вас уничтожили», сказал я трудягам, за что получил три гневных взгляда. «От Джинов за то, что вообще приказал им этим заниматься, а от Лерны за то, что пытаюсь ей указывать, что делать». «Эти долбанутые ягоды вернут мне все, что забрали». «Пока этого не произойдет, я от них не отстану». Решили поиграть в перетягивание силы с драконом истинной магии. «Что ж, посмотрим, как долго они смогут протянуть», – пробурчала Лерна. А потом принялась орать на джинов. «Чего замерли? Тащите! Осталось еще не больше сотни ягод. Я чувствую, что корневище уже начинает нервничать и пытаться создать плодов как можно больше. Но ему не удастся от меня так просто избавиться». «Ифрит, готовь свое пламя!» А ты, Марит, когда скажу, включай резак, будем производить стрижку корешков. Баскинт, если ты меня слышишь, то готовься. Следующим на очереди будешь ты. Вот только восстановлю силы и займусь тобой. На месте мини-великана я бы серьезно задумался над тем, чтобы свалить отсюда как можно дальше. Ведь дракониха не шутит. Уверен, что у нее получится вернуть свои силы, и тогда она возьмется за него. Лучше бы он продолжал флиртовать с Лерной дальше, так, глядишь, целым бы остался. Может, даже перепало бы чего-нибудь интересного. Тем временем Зультон уже закончил и сейчас сопровождал ко мне демонов. Орки остались ждать своей очереди за оградой, и, судя по их оскальным мордам, подобное обращение им крайне не понравилось. Но это их проблемы. Демоны остановились, не дойдя до меня несколько шагов, И склонились в глубоком поклоне. Похоже, что красное ядро очень понравилось к Хазандарну. И теперь я стал его лучшим другом среди орков. он как растарался, Даже приказал своим подчиненным присмыхаться предо мной. Я был не против. Когда еще демоны будут вести себя подобным образом с человеком? Обычно они просто пытаются нас убить. А тут склонились в поклоне и не собираются разгибаться. Даже говорить начали в таком положении. «Приветствуем, уважаемого Вайма. Мы прибыли для того, чтобы сообщить вам о предстоящем поединке за место повелителя орков. Поединок состоится завтра в полдень на центральной городской арене. Вашим первым противником станет каменный горгатул. Никаких ограничений нет. Использовать можно все, что угодно, что вы сможете принести с собой». Все правила прописаны в этом документе. Завтра утром к вам придет представитель магистрата и сопроводит на место проведения поединка. Вас это устраивает? Ого! Меня даже спрашивают о подобном. Это что же получается, если я скажу, что не устраивает? Они отменят поединок? Будут подстраиваться под меня? Мне все больше и больше это нравится. Может, еще и Баскинту вручить красное ядро? Тогда передо мной вообще все в городе будут на коленях ползать. Стану повелителем без особых усилий. Причем повелителем над всеми расами, представленными в городе. Но мечтать, конечно, не вредно. А пока вернемся к реальности. Взял протянутый мне свиток. Вот только ни черта не смог разобрать, что в нем накалякано. С вербальным общением никаких проблем у меня не было, а вот с местной письменностью засада. «Прочтите, что здесь написано, я без очков плохо вижу», сказал я демону, и тот сразу же бросился выполнять мой приказ. Вот и еще одна проблема нашлась. Ни на одном из языков Орды я не умею читать. Но пока эта проблема терпит. Здесь всегда можно будет найти того, кто сможет прочесть необходимое. Не прошло и пары минут, как все изложенное в этом свитке было озвучено. В общем... Ничего нового, сверх того, что демон уже сказал, там не было. Дерусь завтра за Гаргатулом, смертельный поединок, в котором разрешено абсолютно все. В то же время Ульгар будет сражаться с четвертым кандидатом, который нарисовался буквально вчера. Но это мне уже рассказал демон после прочтения свитка. К воротам Баскинта пришел одинокий орк и заявил, что хочет стать повелителем Орды, причем он имел на это право. Удивлены были абсолютно все. Интересно, почему мне об этом не рассказал Сиртаэль? Неужели всезнающий эльф не был поставлен в известность? Или это произошло после того, как он отправился ко мне? Ладно, получается вообще все отлично. Я сражаюсь с Гаргатулом, Ульгар с новичком, и потом в финале встречаются победители. Практически обычные соревнования, только проигравший умирает. Демоны были отпущены, теперь настал черед орков. Если Зультон ничего не предпринял, значит, они не представляли для меня никакой опасности. Обвешанные железом головорезы получили разрешение войти в поместье только после того, как его покинули демоны. Причем покидали они его, даже не разогнувшись, так и пятились раком. Довольно забавное зрелище, поэтому никто и не торопил демонов. А я в это время смотрел, как там дела у добытчиков драконовых яблок. Все держались на ногах и продолжали вытаскивать корни и огромный виноград. Что пора поворачиваться, я понял по грохоту железа и ощутил, что меня хотят убить. Даже улыбнулся бесстрашию этих орков. «Человек! Мой повелитель!» начал говорить командир этого отряда, но осекся, когда я выпустил свою силу. Как-то он совсем непочтительно обращается ко мне, тем более после того, как демоны-чиновники только что показали, как правильно себя вести в моем присутствии. Я надавил еще немного, дождавшись момента, пока гордые орки не попадают на колени. Больше всего они уважают силу, так пускай почувствуют, насколько я силен. «Вот теперь можешь продолжать говорить». «Раз вы не знаете, как следует обращаться к будущему повелителю, то я научу вас этому и буду это делать, пока не решу, что мой урок усвоен. Понятно?» Орки молчали. Поэтому пришлось выпустить еще больше силы. Немного перестарался и дотянулся до одного из драконовых яблок, которое тут же принялось поглощать мою силу. Пришлось срочно урезать силу и следить, чтобы она не поползла в том направлении. За этим даже не заметил, как несколько орков потеряли сознание, а у их предводителя потекли кровавые слезы. Да, малость переборщил. Спрашиваю еще раз, вам понятно? Понятно, прокрипел орк, когда я слегка ослабил давление. Зультон с гордым видом стоял рядом, хотя я прекрасно видел, как перекосило его лицо в первые секунды. Но другие орки этого не видели, им было гораздо хуже. В таком случае попробую начать все заново. На этот раз, как и полагается, обращаться к своему повелителю. «Ты не мой пове. вновь взялся за старое орк, но на этот раз я не стал его наказывать. Подобная преданность достойна уважения, а такие преданные орки мне будут очень нужны после становления повелителем. «Говори уже и проваливай. Твоим повелителем я обязательно стану, и ты еще будешь меня так называть». Орк лишь оскалился, показывая окровавленные зубы. Повелитель Ульгар предлагает встретиться на нейтральной территории и поговорить. Безопасность обеспечит Тифрит и долбанный Баскент.